«Сначала посидим твердыню», – решил Лукас. «Нам нужно официальное разрешение на приближение к Аррадриму, чтобы работать без помех со стороны стражи. Да и Лумала мы должны представить высокому табурету, как полагается». Трок довольно засопел, польщенный тем, что люди взяли на себя такую заботу, хотя промолчал, мало что уразумев из общего разговора, но гордясь тем, что после беседы с Элькой немного приблизился к пониманию сложных ритуалов людей. «Мы в ответе за тех, кого приручили», – подтвердила девушка, без зазрения совести, воспользовавшись цитатой из Экзюпери. «Предлагаю сократить наш путь и одновременно привлечь внимание к своему визиту нетривиальным способом появления», – завершил свою речь маг. «Что я говорила про три десятка слонов?», – гордо воскликнула Элька. Довольная идеей Лукаса, девушке уже прискучило трястись по тракту и хотелось новых ярких впечатлений. Телепортация в сердце обители местных магов должна была стать хорошим развлечением. «Как вы хотите попасть в Твердыню?» – спросила Ментана за себя и Нала. «Советом богов нам дарована возможность мгновенного перемещения из одного мира в другой и из одной точки мира в иную» поделился большим секретом Лукас и, предупреждая закономерный вопрос колдуньи, продолжил. «Мы до сих пор не пользовались этим даром, желая более внимательно изучить Алтаран и определиться с нужным направлением действий. В отличие от многих богов, мы, к сожалению, не обладаем даром всеведения». «Не говоря уж о других двух «в» – всемогуществе и вездесущности», согласилась Элька, мгновение подумала, И заключила хотя это наверное жутко скучно нет лучше уж быть человеком вы сможете перенести всех нас спросила у нового знакомого ментана подозревая что насчет всевидения и всего прочего названного девушкой маг несколько преуменьшает свои возможности ей пораженные небывалым могуществом лукаса далеко превосходящим даже легенды о способностях данов алтарана Только и оставалось, что поддерживать внешнее достоинство и привычно непроницаемое выражение лица, то и дело, норовившее покинуть хозяйку, оставив вместо себя почтительное удивление и малую талику зависти. «Разумеется!» – просиял улыбкой Лукас. «Будь это иначе, дорогая Дана Ментана, я никогда не внес бы своего предложения. Но нам необходим ваш мудрый совет». «Подскажите, в какое место Твердыни лучше всего переместиться, дабы не нарушить каких-нибудь важных запретов, но одновременно произвести достаточное впечатление на Данов?» «Внутренний двор Твердыни зад седан, что рядом с плацем. Там постоянно ведут тренировки защитники, да и конюшни недалеко. Нас увидят многие», – наскоро прикинула Ментана. «А лучники или арбалетчики там случайно не тренируются?» – въедливо уточнила Элька, слегка опасаясь, а не сделают ли доблестные защитники Твердыни из компании спасителей мира несколько больших игольниц. «Там идет только строевая подготовка, тренировочные бои на мечах, сражения без оружия и с копьями», – утешил девушку лаконичным перечислением Нал. «О, надеюсь, копья не метают?» со смешком переспросила Элька. «А то Галл еще не успел научить меня ловить их в полете!» «Нет!» — осклабился довольный шуткой Нал. Временами Ментана было так ужасающе серьезно, что рыцарь начинал тосковать по смеху. «В таком случае внутренний двор нам вполне подходит», — рассудил месье Дагар. «Тоже не стремившийся послужить обществу в качестве мишени для стрел, пусть и самой элегантной из всех мишеней, если только стрел женских взглядов». «Вам нужна наша помощь для перемещения?» – спросила Ментана, ожидая колтовских инструкций или просьб о подробном описании местности. «О да, я попросил бы вас дать мне руку», – таинственно улыбнулся маг, более ничего не разъясняя. Тем временем Гал сжал плечо Нала, а Элькина ладошка утонула в широкой похожий на плотную кожаную перчатку лапи юного лумала. Убедившись, что все приготовления завершены, Лукас нажал на перстень, во всеуслышание задавая координаты. «Твердыня зад, внутренний двор рядом с плацем». Реальность, подчиняясь божественной магии, услужливо мигнула, и все шесть человек, или вернее личностей, оказались на вымощенном огромными светлыми плитами широком дворе. Его окружало гигантское здание из гладких, почти до блеска отшлифованных голубовато-зеленых камней, каждый из которых был размером с несколько стандартных кирпичей мира Земля. Однако колоссальные масштабы сооружения нисколько не подавляли. Напротив, их грандиозная, гармоничная целостность стала гимном несокрушимому могуществу данов. Твердый нязад седан дышала властью, идущей из глубины веков. Ее незыблемость внушала веру в будущее. Башни, словно горделивые головы властителей, возвышались над миром, как доказательство того, что все приходящее, а сила магии вечна. Огромные арки переходов не казались тяжеловесными благодаря гармоничной плавности изящных изгибов и тонкой резьбе. Они напоминали те, что друзья уже видели на старых путях. Широкие окна с разноцветными витражами гостеприимно подмигивали незваным визитерам. Удивительно, но, несмотря на колодцеобразную форму здания, двор его был залит светом солнца, медленно клонящегося в сторону заката. Что было тому причиной? Особенность планировки здания или древняя магия, но на угрюмый колодец внутренняя территория твердыни нисколько не походила. Вид портили только мелкие постройки, притулившиеся к величественным стенам. Эти сооружения более позднего периода были сложены из камня другого оттенка и не столь тонкой обработки. Люди во дворе вылупились на незваных гостей, появившихся из ниоткуда. Несколько женщин, в том числе и совсем молоденьких, да парнишки, застыли с метлами в руках, словно монумент доблестному труду дворников. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что часть статуй принялась осторожно сплетать простенькую сеть заклятий, не способную, по мнению Лукаса, уловить даже мотылька. А вот мужчины и юноши, тренировавшиеся на плацу, метнулись взглядами к оставленному на стойке оружию. Хорошо, что пока только взглядами. Мановением пальцев месье Даггар привел в действие заклятие из богатой коллекции заготовок и, не слезая с коня, дабы не утерять ни капли величия, провозгласил. Голос его громыхнул над твердыней, словно раскат грома, на зависть всем производителям громкоговорителей, микрофонов и установок усиления. «Да сияет вас лучезарный свет, защитники и Даны Твердыни. Посланцы Совета Богов приветствуют вас. Мы явились, дабы говорить высоким табуретом. Кто из вас известит Дану Дравелию о нашем прибытии и укажет путь?» «Добровольцы и смертники, шаг вперед!» Тихо прокомментировала Элька, невольно отмечая, как ловко построил обращение маг. «Никаких сослагательных наклонений при объяснении цели миссии, только напор». Девушка слезла с каурки, глазея по сторонам. Здание было великолепно, но красота архитектурной мысли не могла надолго увлечь ветреную Эльку. Куда больше ее привлек выводок молоденьких парнишек, По виду сверстников, застигнутых в разгар тренировки. И Элька тут же сообразила, с какого перепугу столько местных девиц и парней взялись с усердием мести плиты двора на сон грядущий. Дело было вовсе не в маниакальной страсти к порядку. Все пареньки и юноши были довольно мускулисты и симпатичны. Чтобы защищать колдуней во время изготовления чар, требовались и ловкость, и физическая сила. Но один. Выглядел так, словно сошел с пьедестала конкурса «Мистер Вселенная». Длинные, густые, вьющиеся крупными локонами черные волосы, аккуратно связанные в хвост, блестели, как вороново крыло. Правильный, с легкой горбинкой тонкий нос. Соболиные брови в разлет. Синие-синие, словно в них капнули аквамарина глаза. Опушенные длинными ресницами с загнутыми кончиками. Крупные губы, Мужественный подбородок, четко очерченные скулы, гибкая, но уже успевшая нарастить достаточно мышц пропорциональная фигура. И именно это чудо сейчас направлялось к гостям с самым решительным видом. Несколько мужчин постарше, вероятно другие наставники, пытались удержать его, но молодец небрежным жестом сбросил их руки со своих плеч, оставив переживать за себя и настороженно коситься, на посторонних и стойку с оружием попеременно. «Кто это?» – тихо спросила в пространство прибалдевшая Элька. Эстетический шок был силен. «Умница, лот. хмыкнул Нал. Прозвучало это как имя собственное, и неизвестно, чего было больше в тоне странствующего короля без королевства. Тщательно скрываемой зависти, наносного презрения или восхищения. За пять лет из послушника до мастера-защитника твердыни поднялся. Само совершенство и безупречность. Куда уж нам безродным и убогим. «Держите меня, семеро, пробормотала Элька. Мири, ты только глянь, какой красавчик! Аполлон может идти чистить сортиры!» «Он очень красив для человека, даже для эльфа!» – охотно согласилась Эльфийка, давно уже получившая роль сердечной поверенной многочисленных увлечений Эльки, впрочем, чаще всего не заходивших дальше восхищенных вздохов и быстро выветривавшихся из головки девушки. «Кто такой Аполлон?» Тут же поинтересовался Рент, надеясь отвлечь подружку от созерцания мистера совершенства. «Старинный греческий бог лучников и покровитель искусств в моем мире считался образцом мужественной красоты». Деловито дала справку Элька, не отрывая взгляда от объекта. Уловка вора не удалась. «Приветствую посланцев богов в твердыне Зад. Дана Ментана А. Володана, защитник Мандра Мандрил Грондернол с возвращением. Честь для твердыни и визит представителя народа трогов». Красавчик наметил вежливый поклон, без всякого затруднения воспроизведя зубодробительное имя спутника Ментаны и даже мгновенно признал Расулу мало, тем произведя на трога самое приятное впечатление. «Я старший защитник твердыни». При вести об очередном повышении парня в чине Нал издал едва слышное скептичное хмыканье, словно подавился каким-то не очень приличным словцом. «Гелот», — представился умница лад. Теперь это уже Элька сообразила, почему его так прозвали. Поскольку вас сопровождают Дана Ментана и рыцарь-защитник Нал, не будет ли лучше, если они и завершат свою миссию, сопроводив вас к высокому табурету, когда придет время аудиенции? Но прежде не желаете ли освежиться с дороги, отдохнуть, покуда Дану Дравелию известят о вашем прибытии? «Вас проводят в удобные покои, а лошадям дадут корма». Рука Геллада поднялась в жесте призыва, и несколько человек, робко отделившись от стенки в углу двора, зашагали к гостям, не смея перечить умницы Ладу. «Сожалею, наши дела не терпят отлагательства, и мы настаиваем на немедленной аудиенции». Покачал головой Лукас, всем своим видом изображая одновременно и сокрушение о невозможности соблюсти приличие и твердую настойчивость. «Так надо», – веско подтвердил Гал, спешиваясь. Ему, чтобы казаться значительным, было совсем не обязательно восседать на коне, хмуриться или класть руку на рукоять меча. Скорее наоборот, самой крупной проблемой из Гала было создать видимость безобидной неприметности. Такого у него не получилось бы при всем старании. Синие глаза геладами метнулись к воину и прикипели намертво. Ресницы затрепетали, дрогнули чуткие ноздри, тронутые легким загаром щеки, покрыл легкий флюр румянца. Губы расплылись в невольной полуулыбке. — О, нет! — тихо простонала Элька, зажимая рот ладошкой и не зная, то ли ей плакать, то ли истерически смеяться в голос. «Этот тоже запал на гала! Вот незадача! И он, Педик! С этим миром надо срочно что-то делать!» «О, да! Ну, не огорчайся, не плачь, подружка! Сделаем!» Весело подбодрил девушку Рент. «Зато у нас в команде с ориентацией полный порядок, а у тебя вдобавок еще и знакомый вампир имеется в заначке!» «Наши отношения с Эльдавуром носят возвышенно-платонический и интеллектуальный оттенок!» С наигранным высокомерием фыркнула Элька и украдкой шепнула вопрос Ментани. «У вас что, не только маги в спутников играют, но и защитники?» «Чем больше искра дара, тем сильнее влияние оскверненной силы, изменяющей привычные желания». Так же тихо и не без сочувствия отозвалась колдунья. «Я возьму на себя честь доложить о вашем прибытии высокому табурету». Разумеется, не слыша ни словечка из обычного трёпа посланцев-богов, которым они разбавляли серьёзные дела или время ожидания, решился Гелат, попирая устоявшиеся правила. «Последуете ли вы за мной?» «Прекрасно! Будьте нашим провожатым, старший защитник твердыни!» Лучезарная улыбка осветила лицо Лукаса. Гелат, явно мечтавший, чтобы так ему улыбнулся высокий воин с суровым лицом, суховато кивнул, принимая благодарность. Но Гал вовсе не собирался поощрять юнца в его извращенной, навеянной темной магии блажи. Он еще больше посуровил, замкнулся в себе и даже придвинулся к Эльке. Тем временем Мирей неожиданно посоветовала друзьям. «Отпустите лошадей, они вам больше не понадобятся». «Больше не понадобится? «Мрачновато звучит», — поперхнулась Элька. «Ты хочешь сказать, Мири, что этот обаятельный мальчик заведет нас куда-нибудь в подвал и придушит, чтобы заполучить Гала в свое полное владение?» «Нет», — засмеялась Эльфийка, вторая хихиканью Макса и Ренда. «Мне кажется, что в дальнейших делах кони вам будут только помехой». «Мы целиком и полностью доверяем вашему мнению», — согласился Лукас, — полагаясь на эмпатико-пророческое дарование жрицы Ирилии и тайком бросил опасливый взгляд на Эльку. Поскольку девушка призывала лошадей, ей следовало и отозвать их обратно. Вот только спокойного доверия к хаотической силе, вернее ее способности сделать что-то в старых добрых традициях заклинаний, любой из школ магии у месье Дагора не было и наломанной медяк. Он восхищался способностями Эльки ровно настолько, насколько и опасался их. Элька на секунду задумалась и, кивнув самой себе, решила, как поступить так, чтобы не трепать нерву Лукасу. Обняв свою каурку за шею, поглаживая по теплой шкуре, девушка благодарна и чуточку печально, ей очень не хотелось расставаться с животными, сказала. «Спасибо большое, лошадки, вы нам очень помогли». «Надеюсь, мы еще встретимся».